Глава 13. Демобилизованный в 1945 году отдельным изданием вышли главы романа Они сражались за Родину. Две трети канонического текста, который станет литературной классикой и повлияет на всю последующую военную прозу. Одни будут сознательно наследовать Шолохову Бондарев, другие преодолевать и отталкиваться, стремясь сделать не просто иначе, а наоборот Астафьев. Однако и за этим будет слышна огромная шолоховская инерция. Почему Шолохов пошел на издание отдельных глав книги? Пока работал над Тихим Доном, он так не делал. Видимо, в этот раз втайне опасался. В задуманном виде роману придется непросто. Пусть пока будет так, а дальше как Господь рассудит. Шолохов пытался найти переданный Лудищеву архив, где, в числе прочего, была рукопись второй книги «Поднятый целины». Лудищев, живущий теперь в Ростове, внятных ответов не давал, якобы сдал неким товарищам по службе на хранение, но концы сразу же терялись. Самое обидное, что сундук с утварью так и пролежал, закупанный до окончания войны, если бы второй оставил там же, и он дождался бы хозяина. Шолохов обошел все отделения НКВД, снизу доверху везде разводили руками, Зато начали возвращаться разрозненные страницы рукописи Тихого Дона. После отъезда Шолоховской семьи листы гоняло по всей станице. Несколько офицеров, подобрав, догадались, что это. По завершении войны к Шолохову время от времени будут приходить эти, на самом деле, уже ненужные ему артефакты. Он болезненно переживал утерю поднятой целины, несмотря на то, что не был ей вполне доволен, все равно годы работы... Пропажа на какое-то время отбила тягу к завершению романа. Давыдов, Нагульнов, Лушка, Половцев застыли посередине своей судьбы. В еще не растраченной памяти Шолохова хранилось основное – событие, начало, концы. Надо было заставить себя сесть и выстроить заново все слово за словом. Ему исполнилось сорок. Ему оставалось еще почти столько же. Впереди лежала невероятная, превышающая прежнюю слава, Мировое признание, неоспоримость. Но если здесь на минуту остановиться, то сложно не увидеть вот что. В оставшиеся 40 лет он напишет «Сотню страниц они сражались за Родину, первые предвоенные главы и последние военные». Он соберется с духом и сделает вторую книгу поднятой целины, пройдя по своим проросшим травою молодым следам. Но если говорить о новых, рожденных им в это сорокалетие сочинениях, то это лишь одно — рассказ «Судьба человека». Публицистику мы в счет не берем, как и он сам чаще всего не брал. По трезвому пересчету получается так. На первые сорок лет придутся 26 рассказов, повесть «Путь дороженька», 4 тома «Тихого дона», первая книга «Подняты целины», в черне написанная на Утерянное вторая, очерк «Наука ненависти» и основной известный нам текст романа «Они сражались за родину» а на вторые сорок лет – вот. Такая судьба человека. Причин тому положению вещей будет много, и мы еще поговорим о них. С другой стороны, а что он еще кому-то был должен после всего сделанного? Он мало дал? Дал столько, что хватит навсегда. Казахскую землю Шолохов запомнил. Степной человек. Он заболел и этой степью, этой далью, этим воздухом. Едва закончилась война, сразу же захотел туда вернуться – 7 октября 1945-го отправились с женой в Приуралье, по протаренным уже путям Камышин, оттуда на другой берег Волги и к озеру Челкар. Спрятаться от людей так, чтобы никто не нашел и не дозвонился, половить рыбу, поохотиться, утка, дикий кабан, тетерева. Звери, за исключением волков и реже зайцев, Шолухов никогда не бил. Были и простые, объяснимые причины таких дальних поездок, Война побила, поразогнала дичь на Верхнем Дону, а в этих местах, куда война не добралась, напротив, живности прибавилось в разы. Ни в одну землю он никогда больше не влюбится так сильно, как в здешнюю. Наохотившись и пообещав местным друзьям вернуться, выехал в Москву, в Кремле дедушка Калинин вручил Шолухову орден Отечественной войны первой степени и медаль за победу над Германией. Посидели с ним после награждения, поговорили по душам, Калинин уже прочитал, они сражались за родину и волновался о продолжении, спрашивал, когда будет готова книга. Шолохов называл какие-то сроки, год, два, три. Пришло, наконец, время для новых выборов в Верховный Совет, прежний созыв, хоть и порядком прореженный был уже восьмой год при исполнении. 3 января 1946 Шолохова выдвинули кандидатам по Миллеровскому избирательному округу. В номере литературной газеты от 5 января шел уже привычный иерархический расклад. На первой полосе информации о выдвижении Сталина и Молотова, на второй – Калинин, Маленков, Микоян, Ворошилов, Шверник, Жданов, Андреев, Хрущев, Бирия. далее писатели – Тихонов, Шолохов, Леонов и по украинской квоте – Павло Тычино. В следующем номере будут Фадеев и Корничук. В номере «Правда» от 17 января статья в станице Вешенской. На 21-м году своей жизни Шолохов приступил к работе над Тихим Доном. С тех пор Шолохов стал любимым писателем советского народа. Роман «Поднятая целина» был и остался в советской литературе лучшим произведением, отразившим коллективизацию. Шолохов непримиримо боролся с перегибами в колхозном движении на Дону. По его инициативе в станице Вешенской был создан театр колхозной казачьей молодежи, построенное педагогическое училище, электростанция, водопровод. Все правда. Можно было еще написать. Проиграв борьбу с Шолоховым, потеряли жизнь руководители крайкома Шибалдаев и Евдокимов, руководители краевого НКВД Каган, да и Генрих Люшков, выдавший врагам многие советские секреты «Умер страшно», Когда Япония проигрывала войну, военное начальство предложило ему покончить жизнь самоубийством. Он отказался, и японцы застрелили его сами. Впрочем, о таких интересных новостях советские газеты не сообщали. А жаль, с ними биография Шолухова выглядела бы еще насыщеннее и красочнее. Перечисляя шолоховские награды, Орден Ленина, Сталинская премия и Орден Отечественной войны первой степени – Советская пресса сообщала, что на 1946 год тираж его книги в СССР составил 15 253 500 экземпляров, из них 11 200 000 на русском языке. Для сравнения, книги, шедшего за ним, крупнейшего советского писателя Леонова имели совокупный тираж 1 973 400 экземпляров. Помимо этого, книги Шолохова вышли отдельными изданиями минимум 220 раз на 50 языках. В том году, по инициативе шведского поэта Эрика Блонберга, Шолохова впервые выдвинули на Нобелевскую премию. В 1946 году он был объективно главным кандидатом, литературный гений и только что демобилизовавшийся полковник советской армии. Могли бы расщедриться в знак благодарности всем русским людям за их неисчислимые потери и неслыханные трагедии. Но уже набирала обороты холодная война, и победа советского орденоносца стала бы еще одной причиной для утверждения социализма, как передового строя, только что обрушившего фашизм. Премию не дали. 10 февраля Шолухов был избран депутатом. 18 марта вышло распоряжение Академии наук СССР о мероприятиях по постройке дач для действительных членов Академии. Шолохову дача под Москвой была не нужна, он еле-еле понемногу строил Вешенский дом. В связи с дефицитом бумаги книги после войны переиздавались реже, чем в прежние времена. На жизнь Шолоховым хватало, а на такое большое дело нет. Шолохов взмолился. «Не надо дачи, лучше помогите достроиться». Решение принималось на уровне ЦК – постановили пойти товарищу Шолохову навстречу. Строительство дома поручили стройсектору управления делами ЦК ВКПБ. В Свернувшимся из ссылки Перемитиным, Шолохов крепко сошелся. Алексей Павлович Бибик, за которого многожды просил, оставался в неволе. Он и видел его считанные разы задолго до войны, и степень вины не знал, но у Шолохова – Как-то иначе было все уложено в голове. смотревшись на то, что творилось с Луговым, Логачевым, Красюковым и многими прочими, он твердо для себя решил, раз человек никого не убил, то пусть на свободе ходит. Антисоветченный и троцкизм кому угодно и за что угодно могли пришить. Бибик к тому же был ростовский, с ним имелось множество общих знакомых. Ну и, наконец, он же попросил, он написал, он нашел способ передать Шолохову письмо, значит, верил и в свою невиновность, и в шолоховскую силу, тем более, что Бибик хоть и не из первых писателей был, но точно и не из последних. Лет ему уже набежало немало, родился он в Харькове в 1878 году, а встречать 70-летие за колючей проволокой было бы совсем нехорошо. По происхождению Бибик записывался украинцем, с партийным дореволюционным стажем из меньшевиков. До революции дважды был в царских ссылках, Типическое прошлое, чтобы и при советской власти пойти на новый круг. На рубеже 30-х у него выходило шеститомное собрание сочинений. В 1934 году был участником первого съезда писателей «Все шло своим чередом». В ночь 17 на 18 февраля 1938 года в своей ростовской квартире был арестован. Говорили, взяли его по навету одного из руководителей ростовской писательской организации объявили троцкистам и в лагеря. О своем чудесном освобождении Бибик писал позже. «Срок угрожал затянуться, и только благодаря мужеству писателя Шолохова, обратившего на мою Одиссею внимание Сталина, я вновь увидел свет. Лично со Сталином Шолохов о Бибике не говорил, но передавал просьбу через Поскребышева обратить внимание на это дело», Имелся у него и другой важный помощник в этих делах, секретарь Президиума Верховного Совета Александр Горкин, его тоже время от времени беспокоил. В январе 1947-го Шолохов в очередной раз позвонил Поскребышеву, что с моим ходатайством, сталинский секретарь ответил, пусть жена едет домой, муж уже дома. Бибик потом повторял из раза в раз, знаю на собственном опыте, Шолохов отзывчив на чужую беду, человек высокого гражданского долга и редкой смелости. В марте Шолохов занимался уже другой судьбой. Сценарий довоенного фильма «Поднятая целина» он писал вместе с Сергеем Ермолинским. Этого плодовитого сценариста взяли в ноябре 40-го. Дали за антисоветскую агитацию три года ссылки, которые он отбывал в Казахстане. В 1945-м Ермолинскому позволили перебраться в Тбилиси. Он просил Шолохова ходатайствовать о снятии с него судимости. Тот сразу же откликнулся, хотя результата заступничества не дало. Они начали переписываться и даже задумали вместе написать киносценарий по Тихому Дону. Шолохов встретил тогда Цесарскую, только что сыгравшую главную роль в фильме «Освобожденная Целина» в паре с Абрикосовым, который после войны стал одним из ведущих советских артистов. Цесарская и Абрикосов торжественно объявили Шолохову, что желают предпринять вторую попытку и в том же составе сыграть уже в новой экранизации главного его романа. Шолохов загорелся идеей. Впрочем, сценарий писать не стал, справился один Ермолинский. Шолохов переправил сценарий на Мосфильм. Спустя некоторое время Министерство кинематографии дало официальный ответ. Время повторной экранизации романа еще не пришло. Работу Ермолинского убрали в резерв. В отказе не было попытки перестраховаться и не дать работу Ермолинскому. За время ссылки он выступил сценаристом пяти фильмов, вышедших на советские экраны. Тем более не могло быть предубеждения по отношению к Шолохову. Просто после войны снимали считанное количество фильмов и к выбору подходили чрезвычайно строго. 4 января 1947 года в литературной газете вышла статья Владимира Ермилова «Клеветнический рассказ Андрея Платонова». К тому времени Ермилов уже год был редактором литературной газеты и являлся, пожалуй, ведущим литературным критиком «Союза». Ермилов в этой статье припомнил Платонову все. «Давно известен читателю, как литератор, уже выступавший с клеветническими произведениями о нашей действительности. Мы не забыли, советский народ дышит чистым воздухом героического ударного труда и созидания во имя великой цели коммунизма. Советским людям противен и враждебен нечистый мирок героев А. Платонова». В том же номере Ермилову подпил еще и Фадеев – Высказавшись помягче, но в том же духе. Жена Мария Александровна пыталась спрятать от Платонова газету, но не вышла. Ее воспоминания записал Исаак Крамов. Когда пришла из магазина, увидела его сидящим на диване и газету, торчащую из-под подушки. Кто-то забежал, занес Платонов, был бледен. Горлом пошла кровь. Вечером к Платонову зашел Шолохов. Они давно не виделись, но, прочитав тогда же Ермиловско-Фадеевский разнос, Шолохов тут же поспешил к товарищу, предчувствуя недоброе. Предчувствия оправдались. На другой день утром Шолохов был у Фадеева. «Саша, ты с ума сошел! У него кровь горлом, а если он умрет?» Из того же рассказа Марии Платоновой Фадеев заплакал, схватился за голову и выписал Платонову безвозмездно пособие через Литфонд «10 тысяч рублей». Сталин ждал Шолоховского романа о войне. Минул 1946 год, настал 1947, Шолохов все молчал. Вождь следил за литературной работой строго, так же, как и за деятельностью любого производства. Раздражение Сталина на Фадеева, которому он в последнюю военную еще встречу делился с Шолоховым, было связано именно с этим. Медленно работает, ничего не пишет, партия, быть может, готова простить за гулы и запои, «Но дайте результат, иначе за что вы получаете ордена, квартиры, неслыханные в мире тиражи, огромные гонорары?» Маяковский просил еще в 1925 году «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо, с чугуном, чтоб и с выделкой стали, о работе стихов от Политбюро, чтобы делал доклады Сталин». Докладов о поэзии Сталин не делал, но в сущности именно так и получилось – «Товарищ Шолохов просил себе построить дом, мы строим ему дом. А работа где?» У Сталина возревали планы об очередной перетряске Союза писателей. Он все чаще задумывался о необходимости более активного участия литераторов в назревшем идеологическом противостоянии. 13 мая 1947 года, после одной из официальных встреч с писателями, Сталин задержал Фадеева, Симонова, Бориса Горбатова,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 Все чувствуют себя еще несовершеннолетними, не стопроцентными, привыкли считать себя на положении вечных учеников. Простой крестьянин не пойдет из-за пустяков кланяться, не станет ломать шапку, а вот у таких людей не хватает достоинства патриотизма, понимания той роли, которую играет Россия. Почему это мы хуже? В эту точку надо долбить, эту тему надо вдалбливать. «Бывает так. Человек делает великое дело и сам этого не понимает. Эта болезнь прививалась очень долго, со времен Петра и сидит в людях до сих пор». Симонов, записавший речь Сталина, на следующий же день отметил, что у генсека было совершенно неожиданное волнение в голосе. «Невиданная война только что прошла, и во время этой войны никто его волнения не замечал, а теперь волновался. Интеллигенция не в состоянии оценить значение России». Все чаще вызывали недоумение украинские и грузинские литераторы, в чьей позиции Сталин уже различал оголтилые националистические ноты. Не менее проблемными становились разросшиеся международные связи еврейского антифашистского комитета. Сталину были нужны в управлении союзом писателей-люди, готовые жестко отстаивать правоту своей страны. Его майский разговор с Фадеевым, Горбатовым и Симоновым происходил на фоне огромных международных событий. Президент США Гарри Трумэн объявил, что соперничество США и СССР это конфликт демократии и тоталитаризма. В Греции шла гражданская война между правительственной армией, поддерживаемой Великобританией и США, и демократической армией Греции, в которой сражались коммунисты. Истощенный войной Советский Союз не мог оказать Греции соразмерную помощь. Это грозило дальнейшим ухудшением отношений с Америкой и прямым военным столкновением. Не менее сложная ситуация сложилась с Турцией. Еще в мае 1945 Советский Союз потребовал от Турции совместного контроля над Черноморскими проливами и размещения в зоне проливов советских военных баз. Но в августе 1946 правительство США заявило, что Турция должна единолично отвечать за защиту проливов. В своем выступлении Трумэн объявил о намерении предоставить Греции и Турции военную и экономическую помощь в размере 400 миллионов долларов. Американцы провоцировали Советский Союз на конфликт, полагаясь на свою ненарушенную еще ядерную монополию. В Пентагоне строили планы атомных ударов по городам СССР, территорию нашей страны окружали американские военные базы, набирала мощь антисоветская пропаганда. Наличие в этих обстоятельствах части интеллигенции, тайно или явно симпатизирующей потенциальному противнику, безусловно, волновало Сталина. Справится ли, возвращенный на должность руководителя Союза писателей Фадеев, с задачами, которые поставят перед ним партия, пусть даже при помощи своего заместителя Тихонова, а также Симонова и других? Сталин не был вполне в этом уверен. В мае 1947 го по сталинскому поручению Жданов вызвал Шолохова в ЦК на беседу. Как член политбюро и секретариата ЦК Жданов отвечал, во-первых, за идеологию, а во-вторых, за внешнюю политику, так что суть предложения была совершенно прозрачна. Шолохов был уже травленный волк и понимал, к чему идет дело. Жданов поинтересовался, как здоровье, как движется работа над романом, Шолохов ни на что жаловаться не стал, хотя было на что, и тут же услышал предложение. «Не смогли бы вы хотя бы ненадолго возглавить Писательский союз?» Шолохов отреагировал сразу и легко. «За предложение спасибо, но дело вот в чем. Через три часа поезд на Ростов, и я уже взял билет». Жданов несколько секунд пристально смотрел на Шолохова, ничего не говоря. Шолохов чуть улыбался. «Да, я играю в казацкого дурачка». Вы об этом знаете, но ничего за это мне не сделаете. Хорошо, товарищ Шолохов, сказал Жданов, но все-таки подумайте. Они попрощались. Шолохов любил родину всем существом и готов был встать в строй в любую минуту, но то, чем предстояло бы ему заниматься, секретом для него тоже не было. Нещадно бить собратьев по ремеслу за их реальные и мнимые ошибки. Из Платонова выбили дух. Критическим постановлением о журналах «Звезда» и «Ленинград» Растоптали публиковавшихся там Ахматову и Зощенко. Этим прикажется заниматься. Нет, увольте, ненаглядные вожди мои. 29 июля Шолохов пишет Сталину. Последний раз с вашего разрешения я был за границей в 1935 году, если не считать пребывание в Восточной Пруссии на фронте в марте 1945. Мои товарищи писатели Фадеев, Симонов, Оренбург, Горбатов, Сурков, Кожевников и другие – После войны побывали во многих странах. В прошлые годы мне было не до поездок, так как я много и трудно работал над романом, они сражались за родину. Сейчас, накануне завершения работы над книгой, мне хотелось бы, если это можно, поехать с женой в Швецию на непродолжительный срок, используя для поездки причитающиеся мне за переводы деньги. Прошу вас разрешить мне эту поездку. Я не видел вас пять лет, но не посмел просить вас принять меня по такому мелкому вопросу, а потому я обращаюсь с этим письмом. Сейчас я нахожусь в Москве и ожидаю вашего решения. Сталин не выпустит его, и здесь можно было бы усмотреть реакцию на шолоховский отказ взять в управление Писательский союз. Но на самом деле ситуация была еще сложнее. В прошлом 1946 году Нобелевский комитет сделал выбор не в пользу Шолохова, премию получил Герман Гесс. Шолохов хотел поехать именно в Швецию, чтобы усилить свои позиции, и напомнить, кто здесь кто. Он не забыл, как его встречали там до войны, и был уверен, что и в этот раз реакция прессы и читательский интерес к нему будут огромны. Сталин догадался об этом. Он тоже считал, что после того, как в 1933 году Нобелевскую премию получил Иван Бунин, этой награды заслуживает советский писатель, и Шолохов первый претендент. Но советскому писателю не следует суетиться. В 1947 году Шолухова даже не выдвигали, намереваясь проработать эту ситуацию в следующем году. Дадут премию, тогда и отпустим. Примерно так мог рассуждать Сталин, но объяснять это Шолухову не стал. Зачем? Шолухова будут последовательно выдвигать на Нобелевскую премию в 1948, 1949 и 1950 годах. Сталин считал статус литературы статусом страны, и если говорить о его отношении к Шолохову после войны, то измерять его надо именно этим. Пробивая ему премию, он желал придать имени писателя абсолютный мировой вес и, конечно же, по-прежнему ждал нового его романа. Но Шолохов был в раздрае, да и времени на работу уже привычно не хватало. Побывавший у него в Вешенской под конец осени корреспондент увидел знакомую картину – Шолохова то и дело отвлекают посетители. Они входят в комнату запросто, как сосед к соседу, и нужно признать, что эти посещения отнимают у писателя немало времени. Вот пришла казачка, она долго о чем-то советовалась с хозяином. Потом явился слепой старик с поводырем за советом по поводу раздела своего имущества между детьми. У Шолохова нет и никогда не было секретаря, если не считать жены Марии Петровны, которая помогает ему переписывать рукописи на машинке. Шолохов все делает сам. В комнату вбегает жена писателя. «Скорее, скорее!» – кричит Мария Петровна. «Бери ружье!» Шолохов мгновенно забывает о собеседнике и, схватив ружье, выбегает вслед за женой. Когда недоумевающий гость выходит на крыльцо, его оглушает выстрел. Шолохов стреляет в пролетающую над его домом стаю гусей. Подраненный гусь отделяется от стаи и планирует прямо во двор на плотников, строящих новый дом Шолохова. Но, оказывается, гусь падает в дом. Шолохов сбегает вниз к реке, без шапки, без верхней одежды. Шолохов ладонями вычерпывает воду из лодки и, захватив собаку, уплывает за добычей. Хоть на середине реки посетителей не будет.